Ничего не дает ни уму, ни сердцу. В ходе споров о повести «Чужой друг» в критике ГДР поднимался вопрос, видит ли автор в своей героине исключение из общего правила или нечто обычное. Понятно, что весь комплекс проблем и настроений, которые отягощают жизнь Клаудии, чувство неустроенности, изолированности, усталое безразличия к людям, представлены в повести крупным планом, заостренно. Понятно вместе с тем, что героиня, от лица которой ведется рассказ, замечает в окружающих людях в первую очередь те же черты ущербности, какие свойственные ей самой. Но так или иначе, подобные настроения, подобные черты присущи не одной Клаудии. Они в разных формах проявляются у различных людей, населяющих неширокое пространство повести. От соседок Клаудии по дому до тех подвыпивших юнцов, по вине которых оборвалась жизнь Генри. Художник хочет поставить диагноз социально-психологических недомоганий, которые он находит, конечно же, не только у своей героини. И если бы Клаудия была фигурой из кунсткамеры, о ней не стоило бы писать повесть. Современные граждане ГДР свободны от многих забот, от которых страдают миллионы их западных соседей. Никому из них не угрожает безработица или бездомность. Им открыты пути к образованию, все это так. Но именно на этой ступени социального развития ГДР вырисовываются контуры тех опасностей, которые порождаются отставанием духовного прогресса от материального. Судьба Клаудии, как, видимо, и судьба архитектора Генри, о котором мы знаем меньше, наглядно свидетельствует, что человек может занимать прочное положение в обществе, пользоваться всеми благами цивилизации, Жить в комфортабельной квартире, иметь престижную и хорошо оплачиваемую профессию, быть вполне свободным в своих личных привязанностях или отсутствии таковых, и все-таки страдать от некоего смутно осознаваемого неблагополучия. Физическое здоровье, физическая сытость не спасают от душевного голода. Порой даже, напротив, делают этот голод более явным культура чувств, способность к общению, развитая духовная жизнь — все это витамины, необходимые для счастья. Их остро недостает и Клаудии, и Генри, и некоторым другим персонажам повести. Откуда у Клаудии ее бездушие, ее унылое безразличие ко всему и в то же время беспредметная тоска, которая ее гложет? Писатель помогает нам разобраться во всем этом побуждая свою героиню вспоминать о годах детства и юности. Эти годы приходятся на тот непосредственно послевоенный период, когда в восточной части Германии, а затем в ГДР, шла острая ломка и в общественных отношениях, и в общественном сознании. К благотворным процессам преодоления фашизма примазывались деятели разного склада, порой неумелые, а порой и злонамеренные. Об этом Хайн подробно говорит в романе «Конец Хорна», но отчасти и в «Чужом друге». Школьница Клаудия несколько раз переживает своего рода душевный шок. Ей приходится, по настоянию родителей и учителей, порвать связь с ближайшей, преданной, любимой подругой Катариной, девочкой из религиозной семьи, вокруг которой во время неуклюже проводимой атеистической кампании искусственно создается атмосфера травли, побуждающие всю семью уехать на Запад. Еще более тяжелый удар для Клаудии — разочарование в близком родственнике, веселом и добродушном дяде Герхарде, который, как выясняется, в годы фашизма поддался нажиму гестапо, выдал несколько бывших социал-демократов и теперь приговорен к тюремному заключению как соучастник нацистских преступлений.